В свитии Муартала Шуаран увидел несколько знакомых лиц. Особенно порадовала встреча с Турчином. Бывший сослуживец щеголял уже в достоинстве аддонта хотя, конечно, никакого управления Муартал ему не доверял. Просто Турчин добросовестно служил, успешно командовал двойной дюжинный солдат. И Муартал, не затрудняясь подыскиванием иных званий, вручил ему костяной тесак. Шарана Турчин в очередной раз не узнал, смотрел на него с опасливым восхищением и приблизиться не решался. Зато мой Муэртал сразу подошел к Илбечу и, уважительно обратившись на «вы», но не изменяя привычной утвердительной манере, спросил «Мы уже встречались прежде, ваше лицо мне знакомо». «Я служил у благородного Адонта Церегом», — напомнил Шаран, а потом выпустил из тюрьмы сказителя Чарлаха и дезертировал сам. «Это я хорошо помню», — сказал мой артал. «Значит, старый Пройдоха все-таки знал, кто Илбеч. Вот почему он вел себя так дерзко». «Он ничего не знал», — возразил Шаран. Он вел себя храбро, потому что был бесстрашен. Этой короткой беседой и ограничилось участие Шарана в государственных делах. Через день он отправился обратно рыхлить при речной перегной. Второй раз Шарана потребовали для дальней экспедиции. Скороход, прибежавший на поле задыхаясь, сообщил «Эдгон зовет тебя» охотники нашли алдантасек отряд вел сам Эдрон. и за два месяца жизни в колонии наладилось и повелитель не боялся оставить подданных одних путь оказался неожиданно долгим хотя алданта сек они увидели на восьмой день путешествия он огромным светлым куполом возвышался над лиловеющей линией горизонта. Казалось, до него можно дойти за несколько часов, под силу за день, но проходили сутки за сутками, а исследователи никак не могли добраться к подножью. Четыре дня они пробивались через мокрую, буреломную чащобу, мучительно преодолевая темноводные, кишащие рыбами речки. Потом лес предел и за некрутым каменистым кряжем открылись безграничные поля, поросшие высокой нестедобной травой. Верхушка Алдан-Тесега все так же торчала из-за края земли, дразняв взгляд обманчивой белизной и близостью. Среди путешественников пошли разговоры, что таинственной вершины вообще нельзя достигнуть, и даже те, то не был суеверен, опасались, что, уйдя на такое огромное расстояние, они не сумеют вернуться назад. В отряде началось брожение, и, наконец, даже непреклонный Эдгон объявил, что если за два дня они не добьются успеха, то повернут обратно. Приунывшее было, первопроходцы повеселели и пошли скорее, тем более, что к вечеру Первого дня стало ясно, что пик действительно недалек, вблизи алдан уже не походил на гору. Это была стена, ровная и прямая. Она появилась из-за горизонта и уходила туда же. Она была так высока, что казалось, будто она нависает над головой, загибаясь к зениту. Если бы люди прежде не видели гору издали, Они могли бы решить, что перед ними новая стена Тенгера, огораживающая этот более обширный, но тоже ограниченный мир. Стена стояла неприступна В плотном камне не было ни единой выбойны, трещины. Остаток дня экспедиция продвигалась вдоль стены, к тому его краю, который при подходе оказался ближе. К вечеру они увидели этот край стена не кончалась здесь и ее нельзя было обойти она поворачивала под совершенно правильным прямым углом и уходила за горизонт обрезая степь шаран подошел к стене ощутил под руками глубинный холод камня стена высилась нелепая несоотносящаяся с этим вычурным, не терпящим ровных линий миром. Такого здесь не должно быть. Прямые углы он видишь лишь наверху в прошлой жизни. Пальцы, прижатые к камню, заледенели, преграда словно излучала холод. — Я знаю, что это, — сказал Шоаран. — Это не Алдан-Тесек, это Даллайн. Только здесь стена еще не упала, поэтому он такой высокий. «И что с, нам, с ним делать?» спросил Эдгон. «А ничего. Идти домой». В первом же поселке, куда после двухнедельных блужданий вышла экспедиция, им сообщили неприятные новости. В одну ночь все подъемники, ведущие на вершину Далайна, были испорчены. Подъемников не Насчитывалось несколько дюжин, и кто-то немало постарался, подпиливая столбы и перерезая волосяные тросы. Теперь наверх стало не попасть, хотя ничего особо ценного там и не оставалось, только запасы кости и ехетина, ставшего бесполезным после того, как исчез Нойт. Диверсию Эдгон приписал людям Моартала. И, ругнувшись про себя, махнул рукой на залежи трухлявой кости. Гораздо больше встревожило его другое сообщение. Еще в дороге путешественники заметили, что ночи стали непривычно холодными, словно мертвящая влага Далайна подступала к земле. Трава по утрам серебрилась белым налетом, с деревьев осыпались пожухлые листья дома эти погодные неурядицы обернулись бедой хлеб третьего урожая под который были расчищены изрядные делянки не вырос в поселках разбросанных вдоль реки царило уныние грозящее в любую минуту беспричинно перейти в возмущение эдгон вернулся как нельзя кстати он с ходу взял управление в свои руки Метался от деревень земледельцев к стойбищам охотников. Опять, как год назад, устраивал склады припасов. Увидав где-нибудь хитрую придумку, немедленно сообщал о ней всем, советуя поступать так же. Люди переселялись из продуваемых кожаных палаток в землянки, мгновенно прозванные шаварчиками. Все, кто мог, Заготавливали горькую ягоду копались съедобные коренья которых уже немало было известно сушили грибы вялили и квасили мясо а вечерами собравшись вместе грели руки над огнем и ругали тяжелую жизнь илбеэча который подстроил им такое шарада ненавидели и боялись боялись впрочем больше. Говорили, что один его взгляд может заставить человека окаменеть. Лед, которым по утрам начинали подергиваться заводи, тоже был создан Элбэчем, ненавидящим воду, и желающим все превратить в камень, и холод был наслан им, и еще многое ейное При шаране эти разговоры затихали, но взгляды-то не спрячешь, и страх тоже не солнечный мешок. Разговаривая с ним, люди замирали и цедили слова словно в воду за неделю до Мягмара. А когда однажды Шаран вздумал выйти к людям с новым из здешней кости, сделанным сувагом, люди разбежались, а несколько оставшихся сидели, затвердев лицом, и не слушали. А пережидали напасть.